Глава седьмая. Бал был в самом разгаре. Кардоны пригласили около двухсот гостей на день рождения дочери. Тут присутствовали вампиры, дрампиры и демоны, которые заключили мирные договоры с вампирами. Все они были влиятельными, обладали огромными денежными средствами. Лана сначала не поверила своим глазам, когда среди гостей обнаружилось десяток знакомых лиц, которые то и дело мелькали на экранах телевизора. Мир открывался для нее с новой стороны. Именинница Софья стояла рядом с родителями в центре огромной залы и встречала вновь прибывших гостей. Когда их представили друг другу, Лана снова отметила, как красивы женщины-вампирки. Софья была достойным порождением своих родителей. Высокая, очень стройная, с шикарными черными волосами, собранными в высокую прическу, она стояла с гордо поднятой головой и с величием королевы приветствовала других. В ее взгляде скользило высокомерие, но это не портило прекрасного выражения лица. Лана почувствовала легкий дискомфорт. По сравнению с этими женщинами, она казалась себе «замарашкой» серой мышкой, а драгоценности, украшающие тела, волосы и наряды собравшихся, не поддавались описанию. После той сцены на подоконнике Велест больше не вернулся. Где он ночевал, она не знала. Лана поужинала в одиночестве, а выйти из комнаты не решилась. Ее разбирало любопытство и очень хотелось осмотреть дом, но она понимала, что без Велеста не стоит совершать ночные прогулки. У нее на лбу не написано, что она с ним. Ночью не спалось. Она несколько раз ложилась на кровать, ворочилась на шелковых простынях, но сон не шел. Вскакивала и начинала ходить по комнате кругами. В конечном итоге духота стала давить, и Лана распахнула ставни на окнах. Свежий ночной воздух ворвался в комнату, и она вдохнула полной грудью. Комната проветрится, и тогда, возможно, придет сон. Пока стояла у окна и размышляла о превратностях судьбы, видела, как в поместье приезжают гости. Дорогие машины тянулись вереницей. Они были первыми прибывшими гостями. Света простояла около часа у окна, когда почувствовала, что замерзла. Естественно, Велест предусмотрел, чтобы на ночь у нее был легкий кружевной пеньюар. Ни о какой теплой пижаме не могло быть и речи. Чтобы согреться, девушка накинула на плечи шаль, которую обнаружила на кресле, расположенном рядом с камином. Создавалось впечатление, что шаль забыли. Возможно, кто-то любил сидеть рядом с камином, смотреть на пылающие языки пламени и кутаться в теплую шаль. Она снова вернулась к окну и увидела знакомую высокую фигуру. Велест стоял около фонтана, скрестив руки за спиной и разговаривал с хозяйкой дома. Та стояла к нему непозволительно близко и что-то страстно говорила. Лана подалась вперед, желая расслышать, о чем идет речь, но они были слишком далеко. Велест несколько раз кивнул головой, но от Анны Карден не отошел, а та так и велась вокруг него плющом. Ланы неприятно кольнула в груди. О чем эти двое могут разговаривать наедине, да еще так интимно. В голове промелькнула шальная мысль, а не любовники ли они? Девушка тотчас одернула себя. Ей-то что? Она находится в обществе Велиста лишь до тех пор, пока он не поможет ей найти разгадку тех сверхъестественных событий, что преследовали ее на протяжении всей жизни. А потом она исчезнет. По крайней мере, Лана на это рассчитывала. Но все равно ей стало неприятно. «Как так можно?» Он же несколько часов назад горел желанием заняться с ней любовью, а сейчас? Мужчины. С одной не получилось, можно попробовать с другой? Так что ли получается? И к тому же Анна была супругой его друга. Неужели увелиста не было никаких моральных устоев? Мужчина, почувствовав, что на него смотрит, поднял голову и безошибочно определил, откуда устремлен взгляд. Его губы тронула циничная ухмылка, и он чуть насмешливо поклонился Лане. Та вспыхнула, лицо запылало, и она отпрянула от окна, точно ее застукали на месте преступления. Теперь Велест решит, что она подсматривала за ним. «Бог ты мой, какой кошмар!» Лана приложила руки к пылающим щекам. «Стыдно-то как!» и, не найдя другого выхода, чтобы спрятаться от позора, нырнула в кровать и накрылась одеялом с головой. В следующий раз она увидела Велеста, когда тот появился в комнате с несколькими коробками. «Будь готова к десяти», — коротко сказал он и снова вышел. Девушка нахмурилась. Ей не нравилось, что он оставил ее одну. Ей теперь весь день сидеть в комнате. Позавтракав, Лана решила выйти из комнаты. Она надеялась, что большинство вампиров будут отдыхать в своих покоях, и оказалась права. В коридорах не было слышно отголосков разговоров. В доме стояла тишина. Чем-то надо было занять себя весь день. После обеда можно было немного вздремнуть, а что делать оставшееся время? Как Лана предполагала, ночью ей выспаться не удастся. Она спустилась на первый этаж, прошла по коридорам, увешанным старинными гобеленами и картинами, на которых было изображено семейство Карден. Тут было представлено несколько поколений. Лане не удалось определить, кто кому доводится. А может быть, тут изображены не предки Карденов, а их большое семейство? Изображенные вампиры все были в одном возрастном периоде, не старше 30-40 лет. Долго около картин Света задерживаться не стало. И прошла дальше. В одну из комнат дверь была приоткрыта, и она увидела большие стеллажи с книгами. «Библиотека. То, что надо. Возможно, ей удастся найти книгу на день, чтобы занять себя». Дверь с легким скрипом впустила ее в комнату, и девушка плотно прикрыла ее за собой. То, что она увидела, не смогло оставить Лану равнодушной. Библиотека была огромной. Высокие стеллажи от пола до потолка, уставленные книгами и старинными фолиантами. Тут, как нигде в доме, чувствовалась причастность к векам. Лана замерла в восхищении. Потрясающая коллекция. Настоящий подарок для любого букиниста. Она подошла к одному из стеллажей и достала книгу в коричневом кожаном переплете. Язык был незнаком, но девушку зачаровали гравюры. Она осторожно переворачивала страницу за страницей и сожалела, что не может прочитать. Она поставила книгу на место и отправилась в поисках чего-то менее древнего. «Интересуетесь литературой?» Мужской голос заставил ее вздрогнуть. Лана развернулась на каблуках и увидела, что в кресле сидит молодой мужчина лет тридцати. Он внимательно наблюдал за ней с легкой улыбкой на лице. На коленях у него лежала раскрытая книга. Мужчина был красив. Темные волосы, перехваченные сзади в конский хвост, открывали широкий лоб, на котором отчетливо прорезались морщины, ничуть не портящие лица, а, напротив, придававшие ему мужественность. Кустистые брови подчеркивали глубину чуть раскосых глаз, которые смотрели на Лану с любопытством. Он сидел в ленивой позе, закинув ногу на ногу, Длина его ног и объем грудной клетки позволили Свете сделать вывод, что он обладал высоким ростом и крепким телом и ничуть не уступал в этом Велесту. Ей стало неудобно. «О, простите, я не знала, что тут кто-то есть. Извините, я вас побеспокоила», — принялась извиняться девушка. Ей тотчас захотелось покинуть библиотеку. От мужчины не исходило угрозы, и он не производил пугающего впечатления, например, как Борис, но Света насторожилась. Она еще не была готова самостоятельно общаться с представителями мира Велиста. «Вы мне не помешали», — ответил мужчина и поднялся. Лана оказалась права. Он был высоким. Одетый в черные брюки и белую рубашку, он производил впечатление мужчины, который каждый день носит одежду от известных модельеров. «Напротив, я рад компании. Решили почитать?» «Да», — медленно кивнула Лана. «Я могу помочь в выборе книги». Мужчина улыбнулся и направился к полкам. А Лана тем временем стала отступать от них, стараясь обогнуть стол и встать за ним. Мужчина заметил действие девушки и демонстративно приподнял брови. «Мне кажется, или вы пытаетесь сбежать?» «Мне, наверное, лучше уйти». Прирожденное чувство осторожности подсказывало Свете, что ей следует как можно быстрее покинуть библиотеку, так будет лучше для ее здоровья. Но с другой стороны, если она попала в мир, где бессмертные правят балом, то ей пора к ним привыкать и не шарахаться от каждого шороха. Поэтому Лана вздохнула и приказала себе успокоиться. Не стоит впадать в крайности. «Почему я вас испугал?» Мужчина правильно расценил действие девушки, и внезапно ей стало стыдно. «Вы меня не испугали. Просто я не ожидала, что кого-то встречу...» «Да нет, я вас испугал. Правда, не понимаю, почему...» Мужчина склонил голову набок и более внимательно стал изучать стоящую неподалеку девушку. «Не знал, что я такой страшный...» Лана невольно улыбнулась. «Да нет, что вы... Вы совсем не страшный...» Напротив, она не договорила, неловко замолчав. Ей было несвойственно делать комплименты после пятиминутного знакомства с мужчиной. Просто мне показалось, что я нарушила ваше уединение. Ничего страшного в этом нет, я все равно скучал. И мне будет очень приятно, если вы составите мне компанию, хотя бы ненадолго. Так как, вы не против? Мужчина вызывал свет и симпатию, и ей захотелось с кем-нибудь поболтать. В любом случае, она ничего не потеряет. Он не проявлял агрессии, не разглагольствовал о бесполезности человеческой жизни. Уже эти факты располагали к общению с ним. «Хорошо, я согласна. Все равно до вечера очень долго». Он улыбнулся, и его улыбка была искренней. «Отлично». «Если честно, то я начал сомневаться, что вы примете мое предложение. У вас на лице было написано, что еще минута, и вы дадите деру из библиотеки». «Нет, хотя и была такая мысль». «Я так и понял. Меня зовут Аркадий Ларионов». «Так вы тоже из России?» — обрадовано уточнила Света. «Тоже?» «Да. А меня зовут Света Золотова». Она улыбнулась. «Даже так? Очень приятно встретить сородичей на чужбине». «Это точно. По телу девушки растеклось тепло, она окончательно расслабилась. Улыбка у Аркадия была очень располагающей, и то, что он был из России, прибавляло симпатии в глазах Светы. «Вы приглашены на день рождения Софи Карден или...» Аркадий многозначительно замолчал, но Света не стала уточнять, что он имел под или. Она была рада, что ей представилась возможность поговорить хоть с кем-то. Меня никто не приглашал, я, что называется, вдовесок». Значит, вы с кем-то? Да, я приехала с Велистом Сандровским. На несколько секунд лицо нового знакомого Ланы застыло, в глазах промелькнула тень, но мужчина быстро взял себя в руки. «Я знаком с Велестом», — лаконично сказал он. Но у Ланы уже закрались сомнения, и ей требовалось узнать все до конца. «Вы не други?» Она не сильно удивится, если услышит положительный ответ. Мужчина указал рукой в сторону кресел. «Может быть, мы присядем?» «Давайте». Лана последовала за мужчиной, а когда опустилась в мягкое кресло, то подумала, что ему не меньше пары столетий. В этом доме, в частности, в библиотеке, все дышало страстью к антиквариату и старинным вещам. «Так значит, вас интересуют наши взаимоотношения с Велестом?» переспросил мужчина, желая потянуть время. «Хотелось бы услышать поподробнее. «Я так понимаю, вы его девушка. А вы-то спрашиваете, чтобы решить, что именно мне рассказывать, а от чего воздержаться?» Лана не удержалась и слегка его подразнила. «Мне бы не хотелось оскорблять ваши чувства». «Значит, с Андровским вы предпочитаете держаться на расстоянии», — сделала предположение Света. Давайте я облегчу вам задачу и скажу, что я не его девушка и что мы с ним познакомились всего лишь пару дней назад. Она сама не знала, зачем рассказывает об этом Аркадию. Возможно, он лицемерит и стремится использовать ее в своих, только ему известных целях, но его глаза смотрели добро и прямолинейно. Он не отводил взгляда, когда разговаривал с ней. Признание за признание. Тогда я скажу, что с Велистом у нас холодноватые отношения. «Мы не испытываем симпатии, но вполне терпим присутствие друг друга». «Вы не похожи на вампира». Лана сразу же решила расставить все точки над «и». «Но я и не вампир. Точнее, наполовину». Уточнил Аркадий и подался корпусом вперед. «Постойте, Света, а разве вы...» Он не договорил, замолчал, нахмурился. И снова Лана подумала о том, что окружающие ее люди, пусть и не в окончательном смысле этого слова, знают о ней куда больше, чем она сама. Они безошибочно определяют, кто и к какому роду принадлежит. А она не вписывается ни во что. «Я не вампир и не дрампир. До встречи с Велестом я считала, что все это выдумки романистов и мистические предания, не более. Но он...» «И то, что я сейчас нахожусь перед вами, доказывает, как сильно я ошибалась. А еще Сандровский и мистер Карден утверждают, что я не человек». «Вы меня извините, но я подумал, что вы дрампирка, как и я. Но после ваших слов...» Аркадий задумчиво покачал головой. «Ничего не понимаю. Когда вы вошли в библиотеку, Я отчетливо почувствовал, что в вас течет человеческая кровь. Кто-то из ваших родителей однозначно был человеком. Но еще я почувствовал сгустых энергии, свойственной темным силам. Темным силам? Эти слова прозвучали как приговор. Лани стала дурно и ее зазнобило, хотя в комнате было тепло. Она поежилась. Что это могло означать? Что она по рождению ада? Глупость. Если бы ей была присуща магия, в данном случае темная, она не шарахалась бы на протяжении 24 лет от собственной тени, ей не казалось по ночам, что она сходит с ума. Да, Света, только не подумайте ничего плохого. Темные силы есть в каждом из нас. Вампиры и те, кого они порождают, не могут по определению относиться к чистым и светлым силам, например, как ангелы. «Хотя, должен сказать, я за свою жизнь ни разу не встречал ангелов. Все чаще стригои да демоны попадались», — добавил он, и в этот момент его лицо изменилось, приобрело большую жесткость. «Но вы все равно считаете, что во мне есть что-то от темного начала?» «Да, извините, если вам не понравились мои слова». «Да нет». «Вы-то тут при чем? «Мне наоборот очень хочется узнать, кто я». «Может быть, в вас дремлет потомственная колдунья?» Шутя предположил Аркадий. Лана рассмеялась. «Вы не поверите, но я подумала о том же». «Надо же!» Он улыбнулся. Лане было приятно с ним беседовать. «А вы родственник Карденов или гость?» «Теперь уже пришла очередь рассмеяться Аркадию». Но в его смехе скользила легкая ирония. «Нет, я никаким образом не причастен к благородному семейству. Они бы этого не допустили. Я личный телохранитель Елены Шуберт, одной из гостей. У вампиров тоже бывают телохранители? Естественно. Они, конечно, бессмертные, но их можно убить. Колом и серебряными пулями? Не только». Но это основные способы уничтожения. «Вы охраняете Шуберт от нападения Стригоев? Мне Велес немного рассказал про войну, что вы ведете с ними». «Да, наступило небезопасное время, и многие предпочитают иметь личную охрану. Лана всегда считала, что вампирам не нужна охрана, что они сами, будучи хищниками, представляют опасность. Они быстры, умны, сильны» и обладают большими физическими возможностями. Теперь же многое предстало перед ней совершенно в другом свете. С Аркадием они пробеседовали около часа. Разговор в основном велся о России и о работе Аркадия. Лана еще раз попробовала вернуться к теме его взаимоотношений с Велистом, но он ловко ушел от ответа, и она решила, что не стоит настаивать. «Спасибо за приятную беседу», — сказал Аркадий, когда она сообщила, что ей пора возвращаться в комнату. Вдруг Велест ее искал. Хотя она не сомневалась, что если бы он задался целью ее найти, то без труда это сделал бы. Мне тоже понравилось. Надеюсь, мы с вами еще увидимся. Я в этом уверен. Аркадий коснулся ее руки. И задержал ее в своей ладони чуть дольше, чем требовалось. Его ладонь была чуть теплой, шероховатой, с обветренной кожей. «Тогда до встречи на балу». Лана осторожно высвободила руку, прижала к груди книгу, которую они чуть раньше выбрали для чтения, и, улыбнувшись, отправилась к себе. И вовремя. Потому что как только она вошла в комнату, тотчас появился Велест. В нем бесновался зверь. Ему хотелось разнести всю мебель к чертям собачьим. Несколько часов, проведенных в тренажерном зале, Не дали желаемого результата. Он метался по особняку Кардена, не находя себе места и не зная, чем себя занять. Все было не то, и все было не так. Ему хотелось действий. Была мысль выйти, прогуляться по городу, но тогда ему пришлось бы оставить Лану одну. А это недопустимо. Он напряженно вслушивался в окружающие звуки, опасаясь услышать испуганное «Велест». Опасался? Или в тайне желал? Дьявольщина какая-то. Ему хотелось, чтобы Лана нуждалась в нем. Он не мог понять, откуда берутся подобные мысли и чувства. Непонимание происходящего еще сильнее бесило его. Велест был одиночкой. Он не нуждался ни в постоянной любовнице, ни тем более в подруге по жизни. Его полностью устраивал кочевой образ жизни: нет ни обязательств, ни страха потери. Велест с силой сжал зубы, так что раздался негромкий скрежет. Он не хотел больше никогда испытать то щемящее чувство одиночества, когда услышал, что их родители убили. Это была страшная потеря, удар, от которого он долго не мог оправиться. Велест считал, что у них с родителями целая вечность, что они всегда будут рядом и никак не ожидал, что ему придется собственнолично разыскивать среди горы трупов то, что осталось от отца и матери. Именно тогда Велест решил, что не впустит никого в свою жизнь. Братья — единственные, кто ему был дорог. Два бьющихся в унисон с ним сердца. Этого ему достаточно. Нельзя никому привязываться. Привязанность — пустая трата времени и сил. Поэтому он направил негативную энергию на боксирование груши. Это его отвлекло, но ненадолго. То же самое и с купанием в озере, что находилось на территории поместья. Купание в прохладной воде сняло напряжение, но не принесло желаемого облегчения. Его не покидало смутное предчувствие, что события последних двух дней — это только начало. Начало чего-то грандиозного и разрушающего. После купания он вернулся в комнату и немало удивился, когда не обнаружил в ней Лану. Где она может быть? Чёрт возьми, о чем думает эта девчонка, решившись на прогулку без него? Его первым порывом было броситься ее искать и хорошенько встряхнуть, вправив мозги на место. Ее запах отчетливо чувствовался в коридоре и уходил в сторону оранжереи и библиотеки. Велест без труда мог обнаружить ее. Но что-то остановило его. Карден не позволит, чтобы с кем-то из его гостей случилось несчастье по вине другого гостя или хозяев дома. Это был неписанный закон их жизни. Гости – святое, особенно на торжестве. Если гости желали развлечений, то для них устраивались соревнования и кровавая охота. Но в таком случае они сразу об этом заявляли в приглашении. Уже многие вампиры давно отказались от людского кровопролития и относились к числу мирных граждан. Разговоры о том, что вампиры поголовно, убийцы и хищники – не более чем страшный миф, который, с одной стороны, позволял им сохранить конфиденциальность, а с другой – многими использовался для устрашения противников, как среди людей, так и среди представителей других рас. Поэтому Велест не пошел по запаху ланы – Этот запах снова вверг его в пучину чувственных желаний, и он почувствовал, как его член протестующий заворочился, напоминая, что его потребности так и не были удовлетворены. Перест поймал слугу, велел принести ему шотландского виски, после чего расположился в кресле, с которого была видна комната, выделенная для них сланой. Слуга выполнил его приказание, а также учтиво сообщил, что одежда и драгоценности для госпожи доставлены. Велист еще в России распорядился, чтобы его люди в Австрии позаботились об этом. Он приказал их принести ему сюда. Прошло не менее двух часов, как он увидел идущую Лану. Ее походка была легкой и непринужденной. И еще она улыбалась. Эта улыбка сразила его на повал а затем ввергла в пучину жгучей, не поддающийся разумным объяснениям ревности. Даже с неблизкого расстояния он видел, как ее губы довольно изогнулись, обнажив маленькие зубки. И рядом с ее запахом витал запах мужчины — дрампира. Велест прикрыл глаза и сжал подлокотники с силой. Те жалобно заскрипели, и каркас хрустнул. Лана была с мужчиной, с другим. И мало того, она улыбалась. Ревность ядовитым плющом скрутила внутренности Велеста. Если в отношении Бориса он проявил ревность, но там больше было защиты и опасения за Лану, то тут... Тут все было иначе. Она общалась с другим, и тот другой был ей симпатичен». По отношению к нему она не испытывала страха, не пыталась убежать. Проклятие! Она выглядела чертовски довольной. Он впился в нее глазами, которые приобрели кроваво-черный цвет. Вот. В этот момент он хотел... Нет, жаждал крови. И желательно того ублюдка, который проводил время с Ланой. Ему необходимо было удостовериться, что он к ней не прикасался. «Не обнимал ее, не целовал ее, не ласкал грудь». Лана, почувствовав на себе его пристальный взгляд, замерла перед дверью, но потом беззаботно пожала плечами и вошла в комнату. Велест вскочил со сломанного кресла. Его душила ярость. «Какого черта тут происходит? Лана с ним, и никто не имеет на нее права, кроме него». А если у кого-то возникли по этому поводу сомнения, то, пожалуйста, он к его услугам. У Велиста зачесались десны, плыки удлинились, и сейчас они хотели крови. Нужно обратиться к донорам Карденов. Ему не помешает подкрепиться. Велест посмотрел на коробки для Светы. Он не потерпит возражений. Она примет его подарки и будет сегодня в них, чтобы... Все знали, кому она принадлежит. Он появился в комнате сразу же за ней. Вошел, и... Чернота в его глазах стала зловещей. Он узнал запах мужчины, который был рядом с Ланой. Аркадий. Его друг. Его враг. Его... Я хочу, чтобы ты сегодня надела это. Он протянул коробки Лани и вышел. Находиться с ней в комнате и чувствовать его запах на ней было выше его сил. Что этот сукин сын затеял? Поэтому, когда вечером время подошло к десяти, он снова был рядом с их комнатой. Правда, местоимение «их» начинало смешить его. Да он бежал из их комнаты, как прокаженный, даже переодевался в бутике, пришел в магазин, купил самый дорогой костюм. И ушел. Он представил, как бы высмеяли его братья, узная они, что он ведет себя как подросток, а не как мужчина, за которым вился шлейф из разбитых женских сердец. Велест разозлился. «Пора заканчивать глупить. Он хозяин своей жизни. И, как вариант, не только своей. Его губы мстительно дрогнули. Пришла пора расставить точки над «и». Он без стука распахнул дверь и решительно вошел в комнату, как раз вовремя, потому что Лана, выгнувшись в неудобной позе, пыталась застегнуть молнию на спине, но у нее не получалось. Помочь? хрипло спросил Велест, жадно впившись взглядом в голую спину девушки. Та покраснела и кивнула. Да, если тебе не трудно. О, ему было нетрудно. Он подошел к ней и очень медленно застегнул молнию на платье, не применув дотронуться до нежной кожи. От прикосновения его ладони девушка зажмурилась, и на мгновение в ее голове мелькнула шальная мысль, что она не хочет, чтобы Велест убирал руку. Но это было только мгновение. «Спасибо», — поблагодарила она и повернулась к нему лицом. И ее девичье сердце рухнуло в пропасть. Велист выглядел дьявольски привлекательно. Черный костюм подчеркнул ширину его плеч и глубину темных глаз. Щетина, которую он не сбривал пару дней, придала большую сексуальность мужественному лицу. Чувствительные губы плотно сжаты, брови чуть сдвинуты. Все говорило о скрытой силе, которая способна пробудить буйство женской фантазии. Сразу же захотелось увидеть, как эти самые полноватые губы растягиваются в многообещающей улыбке. И чтобы эта улыбка принадлежала ей. Лана чуть встряхнула головой, прогоняя наваждение. Смена жизни со дня на ночь действовала на ее разум угнетающе. «Всегда к твоим услугам», — он чуть насмешливо поклонился. Готово? «Да». «А где ожерелье?» Лана дотронулась до обнаженной шеи и почувствовала, как румянец коснулся ее щек. «Велест, я не могу принять его. Оно, наверное, очень дорогое. А если его сломаю или, не дай бог, потеряю?» Мужчина ничего не стал говорить, подошел к трюму, на котором до сих пор лежала бархатная коробочка. Он пренебрежительно достал ожерелье из крупных гранатов, усыпанных по бокам бриллиантами, и скомандовал. «Повернись спиной. Мои подарки не обсуждаются. Ты должна надеть его». Лана хотела было с ним поспорить, но искушение примерить подобное чудо из драгоценного металла и камней было слишком велико, и она не устояла перед искушением. С участившимся сердцебиением она снова повернулась к Велесту. Тот привычным движением застегнул ожерелье, повернул девушку к себе и критически осмотрел» и не нашел, к чему можно было бы придраться. Она выглядела изумительно красивой. Светлые волосы подняла кверху, искусно оголив шею с пульсирующей жилкой и белоснежные плечи. Платье кремового цвета подчеркнуло ее природную красоту и придало некую беззащитность, от которой увелисто запершило в горле. Эта ночь для него покажется адски длинной, потому что он никого... Ни одного представителя мужской особи не подпустит к ней. И теперь, час спустя, Лана была благодарна, что Велест заставил ее надеть ожерелье. Она не раз и не два ловила на себе сначала заинтересованные взгляды, которые потом перерастали в презрительно небрежные. Эти взгляды принадлежали женщинам. Они точно вопрошали, что Велест Сандровский нашел в ней и что она делает рядом с ним кто то даже оскалился при виде ее илану пронзала дрожь она знала что пока с ней рядом Виллист, ее никто не тронет и она сильнее прижималась к нему бал был в самом разгаре